20. Небо потускнело, заволоклось реденькими облачками, но блеклый свет его по-прежнему отчетливо освещал каждый бугорок. Было тихо, сонно, серо, уныло. Трава застыла в знобкой росе Иоганн внимательно осмотрел болото. До танка безопаснее добираться не по прямой, а зигзагами. От одной впадины до другой. От кочки к кочке, от бугорка к бугорку. Прикинул и запомнил ориентиры, чтобы не потерять направление. Он полз, как только миновал окоп боевого охранения, и, казалось, не к танку, а в сторону от него. Заставлял себя часто отдыхать, ползти медленно, извиваясь, как присмыкающаяся, вдавливаться в землю, тереться лицом о траву. Приказывал себе бояться малейшего хруста веточки, еле слышного бряться не железа, каждого шороха, бездыханно замирать, как не замирает даже, пожалуй, самый последний трус, когда страх сводит его с ума. Но именно ум повелевал Иоганну вести себя так, как ведет себя человек, иступленно боящийся смерти. Иоганн тоже боялся, но боялся не смерти, он боялся потерять жизнь, которая ему не принадлежала. У него было такое ощущение, будто он подвергает смертельной опасности не себя, а самого дорогого ему человека, жизнь которого несоизмеримо значительней, важнее, чем его собственное. И вот этого очень нужного человека, человека, чья жизнь назначена для больших деяний, он подвергает опасности, и за это отвечает перед всеми, кому жизнь этого человека дороже их собственной. Они доверили ее Иоганну Вайсу, а он не оправдал этого высокого доверия, и он дрожал за целость этого человека и делал все, чтобы спасти его, уберечь от огромной опасности, которой подверг его Иоганн, Вайс. Он полз очень медленно, бесстыдно, трусливо, тщательно, опасливо выбирая малейшее укрытие. И, наверное, офицерам надоело следить за ним в стереотрубу, а Штейнглиц почувствовал даже нечто вроде конфуза. Каким же трусом оказался его шваленый шофер? Конечно же, им надоело следить в стереотрубу за Вайсом, ползущим, как серая мокрица, за этим трусом, позорящим мундир немецкого солдата. И хорошо, как-то легче, когда за тобой не наблюдают и Аган посмотрел на светящиеся стрелки часов. Оказывается, он только немногим более двух часов упорно и медленно волочит себя по болоту, делает бесконечные остановки и снова ползет в тишине, в сырости, в грязи. И тут раздался выстрел, первый выстрел, и всем телом у Агана ощутил, как ударилась о землю пуля советского снайпера, а потом началась охота за Вайсом. Пока стрелял один снайпер, немцы молчали, но когда раздались короткие пулеметные очереди, на них, словно нехотя, ответили прицельными, длинными очередями, а потом решительно стукнул миномет. Один, другой. Иоганн, уже собирая последние силы, зигзагообразными бросками все ближе и ближе подбирался к танку, и чем расстояние до него делалось короче, тем длиннее становились очереди советского пулемета. Иоганн увидел, как у самого его лица, словно пробежали цепочкой полевые мыши, эта очередь легла возле его головы. Он замер, Потом стал перекатываться, потом опять полз. Бросок вправо, бросок влево, два броска влево, один вперед. Если ранят лишь бы не в голову, не в сердце, тогда он все-таки доползет и успеет сделать то, что он должен сделать. И вот и Оган лежит под защитой танка. Пахнет металлом. В нескольких метрах зияют рваные пробоины, и из них кисло и остро тянет пороховым перегаром. Передний люк открыт, из него свесилось неподвижное тело, Иоганн броском закинул себя в люк, пулеметная очередь безопасно ударила по броне, будто швырнула горсть гальки. Но не успел он этого подумать, как боль обожгла его, пуля пробила ногу. Иоганн не стал терять времени, он и потом успеет снять сапог, перевязать рану, втянул мертвого танкиста в люк, быстро осмотрел его карманы, пакета нет. У рычага скорчился еще один танкист, мертвый, залитый кровью. Светя себе в темноте зажигалкой, Иоганн обследовал его карманы, ничего, никаких бумаг, Может, в голенище?» Иоганн склонился, и вдруг железо скользнуло по его голове и обрушилось на плечо. Иоганн действовал так, как его учили действовать в подобных обстоятельствах. Он не вскочил, хотя инстинкт повелевает человеку встречать опасность стоя, а умело свалился на спину, согнул ноги, прижал их к телу, чтобы защитить живот и грудь, и вдруг, выпрямив, с огромной силой нанес обеими ногами удар. Боль включится, и пробитая ноге на мгновение бросила его как бы в черную яму. Очнулся он от новой боли. Кто-то, наверное, оставшихся в живых танкист, бил его головой, остальной — пол, пытаясь душить скользкими от крови руками. Иоганн оторвал от себя его руку, захватил подмышку и резко перевернулся, стараясь вывернуть руку из сустава. Теперь он лежал на танкисте, но задыхался, не мог произнести ни слова и отдыхал, чтобы вздохнуть, чтобы что-то сказать. Потом настойчиво, повелительно потребовал. — Пойми, я свой... Вздохнув, Иоганн сказал «А теперь слушай», и стал отчетливо, словно диктуя, твердить 20 километров от куличек, на северо-запад выселки, базы горючего». Потребовал «Повтори, ну повтори, тебе говорят, и запомни. Теперь, где пакет? Ведь есть же пакет». Танкист потянулся к пистолету, Иоганн сказал поспешно «Не надо, придет фашистский танк, понял, танк, надо уничтожить пакет». Танкист опустил пистолет «Ты кто?» Иоганн подал зажигалку «Жги». Танкист отполз от Иоганна и, не отпуская пистолета, вынул пакет, чиркнул зажигалкой, поднес пламя к пакету, спросил. — А кто про базу сообщит? — Ты! — Значит, мне обратно? К своим? Иоганн кивнул. — А почему не с пакетом? — Можешь не добраться. Убьют, и пакет останется при тебе. Понятно? Танкист, помедлив, вымолвил. — У меня еще карта с нашими огневыми позициями и минным полем. — Жечь? Давай ее сюда. Танкист навел пистолет. Иоганн спросил. «А еще карта есть?» «Какая?» «Такая же, только чистая». «Допустим...» иоган не то кривясь от боли, не то усмехаясь, спросил. «Не соображаешь?» «Наметим ложные поля и огневые позиции там, где их нет, и подбросим карту». «Да ты кто?» «Давай карты!» — потребовал аган «У тебя же пистолет!» Танкист подал планшет. иоган вытер руки, приказал. «Свети!» Расстелив обе карты, стал наносить на чистую пометки. Танкист, опустив пистолет, следил за его работой. «Одобрил». «Здорово получается», — и снова спросил. «Да кто ты?» иоган одну карту сжег, а другую вложил в планшет и сказал танкисту, показав глазами на труп. «Повесь на него планшет», танкист выполнил приказание. «А теперь, товарищ», — голос Иоганна дрогнул. «Прощай». Танкист шагнул к люку. Иоганн остановил его. «Возьмешь с собой вот его». «Да он мертвый». «Метров 100 протащишь, а потом оставь. Немцы подберут. Так до них карта дойдет убедительнее». — А ты? — спросил танкист. — Что я? — А ты как же? Иоганн приподнялся, ощупал себя. — Ничего, как-нибудь поползу. — Теперь меня слушай, — сказал танкист. — Я поползу, ты за мной, бей вслед из автомата. Картинка получится ясная. Может, встретимся? И танкист снова повторил. — Так не хочешь сказать, кто ты? — мне не хочу, а не могу. Понял? — Ну что ж, товарищ, давай руку, что ли? И танкист протянул свою. Вылез из люка, вытянул тело погибшего товарища и пополз, волоча его на спине. Через несколько минут и Аган последовал за ним. Тщательно прицелился из автомата и стал бить чуть правее, частыми очередями. Успел даже кинуть в сторону гранату. А потом немцы открыли огонь. Мощный. Вступили минометные батареи, рядом разорвалась мина, горячий и какой-то тяжелый воздух подбросил Агана, швырнул, и нестерпимой болью хлынула жгучая, липкая темнота. Очевидно, уже без памятев, Он все-таки приполз к танку, укрылся под его защитой.